и стал брать с собой на охоту. В лесу на волчьих тропах устраивалась засада. Охотник подавал сигнал, прирученный волк начинал выть. В ответ издалека раздавался вой другого волка, третьего. Постепенно волки приближались и попадали в засаду. С помощью прирученных волков охотник истребил немало хищников. Такие примеры не единичны. управляющий Ковалевским отделением совхоза лесной Кустанайской области Тихонов, взял в логове в копне старой соломы маленькую волчонка. Выдра, так назвали волчицу, выросла в красивую зверя. Она жила в одной конуре с собакой, вела себя чинно и заменяла хозяину охотничью собаку. Ходила с ним на охоту, превосходно разыскивая следы зайцев и лисиц. В безлюдной полярной тундре на Аляске живут супруги Лоис и Крис Крайслер. Они держат волков, не ограничивая их свободы. Сколько интересного о своих повадках рассказали им волки, уходящие из дома к соотечественникам и возвращающиеся затем к людям. Прирученный волк не всегда служит человеку верой и правдой до конца дней своих. Порой в нем просыпается глубоко запрятанный, но не подавленный дикий инстинкт, и он вновь превращается в страшного зверя. Такой случай произошел в Азовском районе Ростовской области. Почтальон Степанников получил как-то в подарок от охотников волчонка. Около года он воспитывал его, ласкал, держал на привязи. И когда убедился, что туман стал ручным, Начал брать его с собой. Сначала водил на цепочки, а потом стал отпускать. Вместе с туманом теперь ему не страшно было разносить почту по окрестным селам. Их крепкая дружба длилась четыре года. Но однажды почтальону пришлось заночевать в дубовой роще. И случилось неожиданное. «В лесу я разжег костер», — рассказывает Степанников, — И прилег на зеленой травке Под старым суковатым дубом. По другую сторону костра Лежал куман. Спать не хотелось. Лесной аромат действовал бодряще. Примерно около полуночи Волк встал, Посмотрел в мою сторону И пошел в лес. Где он был, неизвестно. Только когда вернулся, Подошел к костру И стряхнул в себя воду. От этой недоброй шутки Моментально погасли веселые язычки пламени, но огонь еще остался. Наблюдая за зверем, я притворился спящим. Волк снова ушел в лес. Пробыл там значительно дольше, чем в первый раз. В это время я подложил в костер сухих веток, оставил пиджак, а сам с ружьем влез на дерево. Волк вернулся, как и в первый раз, выкупанным. подошел к костру и окончательно потушил его. Потом с присущей ему звериной хваткой бросился на мою одежду и стал ее рвать. В этот момент я в упор выстрелил и наповал, убил своего охранника. Более печальный случай произошел с Шубиным, о чем рассказал в «Комсомольской правде» Песков. Бывший охотник и разведчик После войны Шубин стал работать с волками. Воспитанные им звери не раз участвовали в съемках различных кинофильмов. Особенно долго и верно служили ему Машка и Лабан. Маленьким, неуклюжим волчонком начал Лабан свою жизнь и работу у дрессировщика. Семь лет служил он Шубину. И вот в конце апреля 1968 года произошло трагическое событие. У подруги Лобана Машки должны были в пятый раз появиться волчата. Как всегда, Штубин зашел к ней в клетку и решил вычесать возле сосков линявшую шерсть, помочь подготовиться к родам. Но на этот раз волчица уклонилась от обычного общения с воспитателем, а затем подпрыгнула и с рычанием вцепилась в руку дрессировщика. И тут же на Шубина наскочил Лабан. Окрик дрессировщика не остановил матерого зверя. Тяжело раненого Шубина отвезли в больницу. Вскоре больной выздоровел, но, разумеется, Машка и Лабан...